Глава двадцатая. «Это её машина?» — Тимур спрашивает очевидное. Мы стоим с ним у входа в автосервис сети вулкановых и наблюдаем, как эвакуатор выгружает на площадку небольшую жёлто-оранжевую каракатицу. Машинка выглядит игрушечной, а полустёртый выгоревший логотип придаёт ей вид старой брошенной развалины. Она как призрак из страшной сказки, в создании которой я принимал непосредственное участие. С.К. Жизнь. Вчитываюсь в надпись, где не хватает букв. Криво усмехаюсь. Наверное, следовало бы догадаться. Ещё в тот день, когда мы с Верой столкнулись у входа в кафе. Я уезжал после встречи с Пономарёвым, а она... Что делала там? Решила поговорить с бывшим мужем? Возвать к его совести? Напрасно. Циничность, умноженная на два. Потому что пока я вёл дело к самым тёмным и гадким качествам Пономарёва присоединились мои. Такой сгусток негатива сложно рассеять. Тогда я был уверен, что поступаю правильно, спасаю бизнес обманутого мужика от очередной стервы. Но теперь появилась вера. И нагло перевернула всё, сломала. Ей как-то удалось привнести свет в мою очерствевшую душу, достучаться, заставить пересмотреть застрявшие в мозгу правила и убеждения. Мы толком не знакомы, но она сейчас сидит дома с моими детьми, а я ремонтирую ее автомобиль у лучшего друга и переживаю, чтобы все сделали хорошо. Бред какой-то. Перегибаю палку. «Ну не моя же!» — злюсь на себя, отрываясь на Тимуре. «Машина Веры!» Ее бывший жлоб хорошо так под капотом начудил. Я даже завести не смог, сколько не копался. «Решил эвакуировать к тебе». От мыслей о Пономарёве становится ещё хуже. От гнева зубы сводит, а руки машинально сжимаются в кулаки. Он хрена Веру без гроша оставил? Чтобы преследовать после развода? Помню, в уши мне лил, как жену любит и как терять её не хочет, а она, гадина такая, его бросила. Если это любовь, то я мать Тереза. «Правильно, мои ребята разберутся» напоминает о себе друг, и хлопает меня по плечу, возвращая в реальность. «А бывшего жлоба когда эвакуируешь? И как ты вообще это себе представляешь? Сам с собой судиться будешь?» Поднимаю хмурый взгляд на Вулканова. Он, как ни в чем не бывало, почесывает бороду и едва заметно улыбается, словно мы погоду обсуждаем. Специально на эмоции меня выводит. «Нет, не знаю». Возвращаю внимание к машинке. «Тимур, не задавай мне вопросов, на которые я пока не могу найти ответов». Надув щеки, тяжело выдыхаю. Гадство. Я правильно понимаю, что ты помог клиенту оставить его супругу без ничего после развода, а сейчас взглянул на дело со стороны пострадавшей женщины? Он повторяет мои же слова. И оказалось, что мужчины тоже бывают подлецами? Начинаю жалеть, что рассказал ему обо всем. Но внезапно открывшаяся правда выжигала меня изнутри. А Тимуру я доверяю как себе. Впрочем, это взаимно. Я тоже бережно храню его самые мрачные тайны. Мне не повезло в любви, но в дружбе — точное попадание в цель. Значит, не всё потеряно в мире людей. Откуда мне было знать, что там всё настолько глубоко и сложно? Вспыхнув, цыжу сквозь зубы. Факты указывали на то, что передо мной типичная парочка, бизнесмен и его пиявка. У него дело, она почти не зарабатывает, но захотела урвать куш после развода. Пономарёв утверждал, что от жены был без ума, а она ушла к другому — Ничто не указывало на то, что у него самого любовница на сносях. Всюду один был, ни с кем не замечен. Оправдываюсь, как на суде, только теперь в качестве обвиняемого. Правда, приговор сам себе выношу. «Думаю, ты и не старался выяснять», — подливает масло в огонь вулканов. «Разве можно так собственного друга мучить? Если бы я хотя бы на суде с Верой встретился, перекинулся парой фраз, какие-то вопросы задал, то у меня ещё был бы шанс заподозрить неладное. Я людей чувствую обычно. Устав припираться, массирую пальцами переносицу. Но она не появилась ни на одном заседании, что сыграло не в её пользу, в том числе и в моих глазах. Я лишний раз убедился, насколько она безответственная, ветренная дамочка. По большому счёту, Вера сама виновата, что всё так произошло. Закончив, развожу руками. «Раз виновата, значит, откажи ей!» — спокойно бросает Тимур, а я взрываюсь. «Не могу!» — выплёвываю резко. Или не хочешь?» Достреливает меня вопросом. А я и так мёртв, разложился давно. Думал, ничего от меня не осталось ещё четыре года назад. Но нет, шевелится ещё что-то. Грызёт изнутри полудохлый червь. «Не могу, не хочу, какая разница?» Недовольно рявкую. «Проблема от этого никуда не исчезнет». «Так, стоп, я не понял. Друг, ты меня сейчас ковыряешь и провоцируешь? Обычно это моя прерогатива». Шокированно кашусь на него. «Не могу упустить такой шанс», — открыто смеется надо мной. «Гениальный всезнающий юрист Воскресенский впервые ошибся. Но что еще удивительней, признает свою ошибку и готов исправить». «Не преувеличивай. Я же вкратце описал тебе ситуацию. Моей вины нет». Прячу руки в карманы и нервно перекатываюсь с пятки на носок. «Более того, я проверю каждое ее слово». Хлёстко кидаю. И сам себе признаюсь, что уже ей верю. Ещё с того дня, как она появилась у меня в приёмной. Но всячески отвергал это, потому что бабам доверять нельзя. Но ты всё равно помогаешь Вере. Тимуру удаётся подловить меня. Из него вышел бы грамотный юрист, вредный, дотошный. Ещё меня бы переплюнул. Нет уж, пусть дальше варится в своём автобизнесе. Тем более после появления в его жизни второй жены, Евы, Дела у него резко пошли вверх. «Потому что мне интересно разобраться в этом деле», — нахожу наиболее правдоподобную отговорку. «Ты же знаешь, у меня азарт вспыхивает, когда я нахожу что-то сложное. Люблю решать головоломки, и эту обязательно решу. А потом кое-кому мало не покажется». Последнюю фразу буквально рычу. «И это единственная причина», — прищуривается Тимур, «старому юристу ребусы разгадывать захотелось». «Ещё у нас договор с Верой», — добавляю уверенно. «Она нужна моим дочкам». «Только дочкам?» — сталкиваемся взглядами. И оба умолкаем. Вулканов понимает, что слишком далеко зашёл в воспитательном процессе. А я не могу ответить на его простой вопрос. «Ой, что за качество рисунка?» — доносится возмущённый голос Евы. «Кошмар! Краска слезла!» Шаги приближаются. «Привет, Костя, твоя?» указывает на машину Веры. Мрачно киваю, но, опомнившись, тут же выпаливаю. «Не моя, но пригнал я». Ева приседает сбоку, рассматривает это безобразие, проводит пальцами по надписи, ковыряет ногтями. «Слушай, есть у тебя фотографии этого логотипа?» Оглядывается, а на дне ее зрачков пляшут разноцветные искорки. Дело дрянь, она что-то задумала. «Найду, если надо, а что?» Рискую уточнить. «Надо» выкрикивает и сияет при этом, как сверхновая. «Я бы могла аэрографию нанести. Старое убожество ребят заполируют, а я сделаю так, что смотреться будет идеально и прослужит долгие годы», — проводит рукой по машине. «Кривлюсь недовольно. Думаю, отказать. Ну какая мне разница, что будет с машиной Веры? Хрен с ним, с логотипом». «Соглашайся», — подначивает друг. «Для тебя со скидкой и без очереди, раз у вас с Верой время поджимает». Выдает неоднозначно. Вопреки законам логики, я отвечаю совсем не то, что собирался. «Да, буду благодарен. Фото пришлю по электронной почте. Спасибо, Ева!» Выжимаю из себя улыбку. «Идиот ты, Воскресенский. Забот мало. Ещё с развалиной возиться». «Кость!» — серьёзно зовёт Вулканов. «Зайдём в кабинет. Нормально, пообщаемся?» «Мне пора, Тимур. Вера дома одна с девочками». Подаю ему ладонь, чтобы попрощаться. «Ну, если Вера, тогда да», — не упускает момента поддеть меня. «До встречи! В следующий раз приезжайте всей семьёй!» Крепко пожимает руку, которую я тут же выдёргиваю. «Да иди ты!» — отмахиваюсь. И скрываюсь в салоне своего автомобиля. Вдавливаю педаль газа в пол, чтобы быстрее оказаться дома.